Глава 16. Если это причиняет столько боли, почему бы не закончить все прямо сейчас? Слова обезьяны лежали на сердце Йока тяжким грузом. Она никак не могла выбросить их из головы. К тому же, она не могла оторвать взгляд от меча, покоящегося у нее на коленях. Он выглядел таким твердым и холодным и поблескивал даже в темноте. «Если это причиняет столько боли...» Йока не могла себе позволить думать об этом дальше. Она тряхнула головой, отгоняя неприятные мысли. Не вернуться, ни двигаться дальше она не могла. Так что просто сидела и рассматривала меч. Спустя какое-то время лезвие меча начало испускать слабое, но вполне различимое свечение. Йока широко распахнула глаза от удивления. Вскоре очертания меча, светящегося белым, стали четко видны в темноте. Йока поднесла его поближе к лицу. Ставшая ярким и переливающимся свечение меча разгоняло ночную темноту. Этот меч был обоюдоострым, а в ширину его лезвие было где-то с палец. Внимание Йока было захвачено разноцветными бликами, пробегающими по всей длине лезвия. Постепенно эти блики сложились в некий различимый образ. Вначале Йока показалось, что она видит саму себя, но она тут же поняла, что ошиблась. Присмотревшись повнимательнее, она увидела, что очертания принадлежат другому человеку и что этот человек двигается. Она услышала знакомый звук — высокий чистый звук капли воды, разбивающейся о водную гладь. Йока сосредоточилась на том, что видит, и изображение на мече стало четче. С характерным звуком, словно рябь, плавно пробегающая по поверхности пруда, изображение сфокусировалось. Йока увидела женщину и комнату, в которой эта женщина находилась, Когда Йока осознала, кого именно она видит, на глаза навернулись слезы. «Мама!» Она видела свою мать, сидящую в комнате Йока. Видела знакомые обои с бежевым узором на белом фоне, занавески с цветочным узором, привычное лоскутное одеяло, мягких кукол на книжных полках. На письменном столе лежала книга, которую Йока так и не дочитала. «Длинная зима». Мама бесцельно бродила по комнате, периодически прикасаясь к вещам. Вот она подняла книгу и перелистнула несколько страниц. Вот подошла к комоду, возможно, намереваясь заглянуть внутрь, но вместо этого села на кровать и вздохнула. «Мама». Мать выглядела уставшей. От вида ее изможденного лица у Йока заныло в груди. Мама действительно волновалась о ней. Прошло два дня с тех пор, как Йока оказалась здесь. А раньше она даже никогда не опаздывала на ужин, не сообщив заранее о том, где находится. Одну за другой мама брала в руки кукол, лежащих на кровати, и нежно гладила их по голове. Спустя какое-то время она откинулась на спинку кровати и, обхватив куклу, разразилась приглушенными рыданиями. Йока больше не могла сдерживаться. «Мама!» — позвала она, будто они находились в одной комнате. Но стоило Йока открыть рот, как изображение тут же исчезло. Возвращение к реальности вышло слишком внезапным. Она сосредоточилась и вновь посмотрела на меч, но свечение уже исчезло, и она видела лишь лезвие. Звук капающей воды тоже стих. «Что это было?» «Что вообще я сейчас увидела?» — подумала она. Изображение было таким реалистичным. Йока вновь подняла меч и пристально посмотрела на него. Но неважно, сколько она концентрировалась, изображение на лезвии так и не появилось вновь. Звука падающих капель она тоже не услышала. Звук падающих капель воды. Она вспомнила. Точно такой же звук она слышала в своих снах тех снах, что преследовали ее целый месяц. Все они, без исключения, сопровождались этим высоким звуком падающих капель. В итоге эти сны воплотились в реальность. Но чем тогда было это видение, которое она только что увидела? Чем дольше она размышляла над этим, тем меньше понимала. Наконец, Йока встряхнула головой. Нет, скорее всего, она увидела маму, просто из-за того, что очень хочет домой. Йока посмотрела в ту сторону, где растворилась обезьяна. «Ты не можешь вернуться, это ловушка». Если это действительно так, надеяться на что-либо бессмысленно. Но это не ловушка. Йока была уверена, даже если Кейки не смог помочь ей, это не значит, что он бросил ее. Нет. Она не видела его лица четко. она могла ошибиться, Может быть, это был вовсе не он? Вот оно что. Та фигура выглядела как Кейки, но это был не он. У местных жителей она видела самые разнообразные цвета волос. Из-за того, что у той фигуры были светлые волосы, она решила, что это Кейки. Она не смогла четко рассмотреть его лицо. И сейчас, задумавшись об этом, Йока вспомнила, что та фигура была немного ниже Кейки. Да! Да, вот что тогда произошло. Это был не Кейки. Кейки не бросил бы ее вот так. Если бы Йока только смогла найти Кейки, тогда бы она точно вернулась домой. Йока крепко сжала рукоять меча. По спине пробежало знакомое ощущение. «Дзёю?» тело само поднялось на ноги. Йока отбросила в сторону пиджак и приготовилась к битве. Что происходит? спросила она, зная впрочем, что ответа не последует. Ее глаза внимательно осматривали окрестности, а сердце начало колотиться быстрее. Где-то впереди раздалось сухое шуршание, словно что-то протискивалось через кустарник. Это что-то определенно направлялось к ней. Затем йока услышала вой, словно собака заявляла о своем присутствии для всех в радиусе слышимости. Те самые собаки. Те же, что нападали раньше, Сражаться в темноте было не самой лучшей идеей. Йока оглянулась. Нужно было найти место, где будет хоть чуточку светлее. Она ступала осторожно, полагаясь на подсказки Дзёю и позволяя ему вести себя. Внезапно она перешла на бег. В то же время позади неё то самое большое что-то наконец прорвалось сквозь подлесок и ринулось вслед за ней. Йока бежала по темному лесу. Её преследователю вполне хватало скорости, чтобы догнать, Но соображал он не так быстро, как двигался. Перебегая от дерева к дереву, Йока слышала, как его тяжелая туша виляет из стороны в сторону и периодически с глухим звуком врезается в стволы деревьев. Она бежала в сторону света, струящегося из-за опушки леса. Выбежав из леса, она оказалась на залитой лунным светом горной террасе, выступающей из безлесой стороны горы впереди открывался вид на изящные изгибы горных вершин. Поняв, что это неровное пространство, Йока с досадой развернулась и встала в боевую стойку. С громким хрустом, преследующая ее огромная тень, выскочила из леса. Это существо напоминало большого быка, покрытого длинным косматым мехом. Шерсть колыхалась при дыхании. Чудовище зарычало, рыком оно походило на собаку. Йока не ощущала ни удивления, ни паники. Сердце бешено колотилось, а каждый вздох обжигал горло, но она нисколько не боялась этого странного существа, стоящего перед ней. Йока сосредоточилась на приказах Дзёю. Рокот океана наполнил тело, но в голове продолжала крутиться одна мысль. «Я ненавижу пачкаться в крови!» Йока потеряла счет времени. Луна сияла высоко в небе. В её чистом свете серебристый меч поблескивал особенно ярко. Но вскоре меч перестал блестеть. Ещё три удара, и огромное чудовище упало на колени. И когда Йока подошла поближе и нанесла последний удар, она увидела, что из окружающей темноты «На нее смотрит множество светящихся красных глаз». Она старалась идти только по освещенному пространству. Бесчисленное множество раз она отбивала нападение Йома. Эти чудовища не переносили дневной свет. Однако ночью они нападали вновь и вновь. Даже несмотря на то, что это была не одна затяжная битва, а множество мелких локальных стычек, Драгоценный камень уже не мог компенсировать усталость Йока. К тому времени, как солнечный свет наконец осветил пустынную дорогу, по которой она шла, Йока брела, втыкая меч в землю и используя его как трость. Каждый шаг отзывался болью во всем теле. Чем ярче становилось предрассветное небо, тем реже становились атаки. С первыми лучами солнца они окончательно прекратились. Ей хотелось бревном упасть прямо на обочине и уснуть, но она боялась, что кто-нибудь обнаружит ее здесь. С трудом двигая ноющими конечностями, Йока забралась в лес, подступавший к краям дороги, и нашла клочок мягкой земли с травой. Она прижала меч к груди и провалилась в глубокий сон.